Глава 7. В этой комнате пахло сложным сочетанием привычного запаха лекарских заведений с едва уловимой сладковатой горечью, который уже успел принюхаться. Так пахнет кровь, смешанная с красками Богдана. Я сидел на широком дубовом стуле, придвинутом к стене. Отсюда хорошо было видно все. Вика устроилась на высоком кожном табурете у окна. Левая рука вытянута и покоится на мягком валике, с наброшенной поверх него чистой холстиной. Богдан сидел напротив, низко склонившись над ее запястьем. В руках у него была, наверное, та самая деревянная палочка, о которой мне рассказывал мудровет Я смотрел, как работает инструмент. Не было никакого тык-тык. Игла, кажется, не втыкалась, она именно вела линию, быстро, текуче, слоно художник работал не по коже, а по тончайшему шелку. Богдан натягивал кожу пальцами левой руки, а правый двигал палочкой, оставляя за собой ровный, чуть приподнятый след. На самом кончике иглы поблескивала черная краска. Он подхватывал ее маленькой деревянной лопаточкой прямо в процессе, ни разу не мокнув стоящую рядом баночку. Вика сидела неподвижно. Только пальцы босых ног иногда шевелились в такт ударом. «О, так, хорошо», — бормотал Богдан, не поднимая головы. Краска хорошо ложится, кожа принимает. — У меня так всегда, — ровно ответила Вика. Немного ускоренная регенерация. — Ну как скажешь. Некоторые, кстати, для этого дела отвары трав специальных пьют, — хмыкнул лекарь. — но это их дело. А мое, чтобы рисунок ровно ложился. Ты тут гляди, какой узор накрутила. Я такие цветочки в последний раз лет двадцать назад делал, когда только ученичество закончил. Он отстранился на секунду, критически оглядел запястье, Там, на внутренней стороне, уже проступал сложный, витиеватый рисунок. Я присмотрелся. Да, цветы. Судя по всему, лилии. Тонкие стебли, изящные лепестки, и в трех из них, будто бы случайно, как часть единого узора, вписаны знакомые символы. Руна воды, руна льда, и еще одна, которую я не сразу опознал. Кажется, мудровед называл ее руной скорости. «Красиво», — сказал я. «Не отвлекай мастера», — ответила Вика, не поворачивая головой. Богдан усмехнулся в усы и снова склонился над работой. «А я, знаешь, Вика, когда молодой был, тоже любил сложные рисунки. Не то чтобы я мастером себя считал, но завсегда брался за них. И вот как-то раз, еще до того, как я в Северград перебрался, приходит ко мне моряк. Не помню же откуда, но смуглый залетный. С юга, говорит, из-за моря. Весь прокопченный, ветрами битый, от него за версту разит. Ну, ты понимаешь, чем от моряков разит. «Ромом», — подсказал я. «Не, это за морем только бывает. А когда они у нас, то брагой обильно пахнет». Богдан хмыкнул. «Короче, приходит этот моряк и говорит, давай сделай мне мастер зверя диковину чтобы все локти грызли от зависти». Я спрашиваю, какого еще зверя? А он начинает описывать. «Длинные, говорит, как бревно, зеленые, пасти огромные во всю голову и зубы вот такие». Богдан оторвался от работы, развел пальцы на ширину ладони. «Он, говорит, плавает в реках люди людей жрет десятками». Назвал это чудище аллигатором. Вика молчала, глядя в окно. — Ну, я ему говорю, братец, такого зверя не бывает. Это тебе от заморского травяного сбора привиделся. Вы там в порту поди курить, чего не попадя. А он мне, — нет, — говорит, — сам видел, близко, как тебя. К той земле, откуда я родом, таких полной реки. И вот ты мне его набей, и все тут. Богдан покачал головой. — Ну, я сначала на бумажке он рисовал такой спрашиваю? Он подправил немного говорит, что вот, теперь точно такой. Ну, я и сделал. Страшный, скажу тебе, зверь получился. Зеленый, зубастый. Морячок хорошо заплатил, остался доволен и ушел. Больше я его не видел. «А что за зверь?» — спросил я. «Алигатор этот». «Да нет таких зверей», — отмахнулся Богдан. «Привиделся человеку. С кем с пьяну не бывает?» Он снова склонился над запястьем. «Ну вот, последний лепесток. Ага, готово. Давай теперь другую». Богдан смочил тряпицу каким-то раствором и протер рисунок. «Сейчас чуть подсохнет, заживляющую мазью намажу», — сказал он. Вика кивнула и молча протянула правую руку, убрала левую за валик. На правом запястье Богдан уже начал выводить другой узор. Я присмотрелся. «Нет, теперь не лилии, а лотосы. Крупные, с широкими лепестками и в трех из них руны». Те же самые? Почти. Вода, сила, скорость. То, над чем она работала с мудроведом. Чтобы времени тратить, коротко ответила девушка на мой невысказанный вопрос. Через три дня цвет наложим, и все готово. А и раньше. У меня мазь хорошая, завтра к вечеру все заживет. Не отрываясь от работы, сообщил Богдан. Когда раскрашивать послезавтра будем с утра, категорически объявила девушка. Не будет болезных, так и сделаем, ответил лекарь. Я вгляделся в рисунок. Один мощный арсенал на правой руке, другой на левой. Красиво, удобно и смертоносно. Богдан снова начал орудовать иглой. Вдруг в дверь комнаты громко постучали дважды с паузой. «Войдите», — сказал я. Дверь приоткрылась, и внутрь шагнул Радомир. Он окинул комнату быстрым взглядом. «Вика, Богдан с иглой, я в углу». На мгновение задержал взгляд на запястье к девушке, но ничего не сказал, только кивнул. «Здоров, лекарь!» «Здравствуй, Вика!» Потом повернулся ко мне. «Лютаяр, выйдем на пару слов?» Я поднялся. Вика не обернулась. Богдан сосредоточенно водил иглой. Мы вышли во двор, и я зажмурился от солнца. После полумрака татуировочной комнаты даже обычный летний день казался праздничным. Небо чистое, легкий ветерок шевелит листву старого клёна. На скамейку крыльца греются два полосатых кота. Один, рыжий, лениво приоткрыл глаз, глянул на нас и снова ушел в дрему. Радамир сел на лавку, положил локти на колени уставился куда-то в сторону сарая с дровами. Осмотревшись по сторонам, опустился рядом. «Ну что это были за клоуны?» — спросил я. ардамир повернул ко мне голову, нахмурился. «Кто? Клоун — это что за...» — он запнулся, подбирая слово. «Извини, — я потер переносицу, — клоуны — это типа скоморохи». Только не наши, а другие, но шуты, в общем. Смешные люди в ярких одеждах, которые падают и кривляются. — А-а-а! — Радамир, понимающий, кивнул, но в глазах остался легкое недоумение. — С комарохи, значит. Никак не привыкну к этому любшанскому наречию. — Нет, так бы сразу и сказал. Ты же это сейчас про тех двоих, что за мной ходили? — Да, про них. Кто это были что им нужно? Радамир вздохнул, провел ладонью по коротко стриженному затылку. — Ты не поверишь, командир. Ты угадал. Сначала они кривлялись, потом падали, в результате оказались белоградскими разбойниками. Я поднял бровь. — Серьезно? Что, очередной забег у них к нам? — Те самые, — согласно кивнул Радомир. — Но не то, чтобы именно те же. Те-то кончились, а это другие, но тоже их товарищи. — Надо же! — удивленно мотнул головой я. — Думал, они успокоились. — Да успокоились они. Как же? — Радомир скривился. Эти двое, естественно, не сами по себе их послали. Прощупить обстановку, по возможности присмотреться, отомстить за старые обиды. Мелкие сошки, шестерки. Тощий, крыс, кличка такая. Здоровяк, лом. Думали, если меня одного в углу зажмут, то наведут шороху. Однако выходит, что кто-то из бандит в прошлый раз все же смог вернуться обратно. И этим двоим мои приметы очень подробно описали. «Навели», — хмыкнул я. «Навели», — согласился Радомир, и в его голосе мелькнула тень усмешки. «Только не туда». Я помолчал, глядя на котов. Один из них перевернулся на спину, подставив солнцу пузо. «Слушай», — сказал я, — «у меня тут мысль возникла. Я ведь скоро в Белоград собираюсь». Радамир перестал смотреть на сарай. Он медленно повернулся ко мне всем корпусом, и на его лице отразилась смесь понимания и легкой тревоги. «Значит, все-таки решил ехать?» «Да», — я смотрел прямо перед собой. «Надо там кое-что сделать». — Понятно. — он помолчал, переваривая новость. — Сколько человек возьмешь? — Пока не знаю, не думал. Но в любом случае немного. — По делу, — повторил Радомир, и в его голосе проскользнуло что-то такое, недоверчивое, что ли. Он слишком хорошо меня знал. — Ну, типа того, — кивнул я. — Ладно, что от меня требуется? Нужно что-то подготовить? — Да, — я повернулся к нему. — Кстати, эти двое, которые незваные белоградские гости, они еще живы? Радомир поморщился, потёр переносицу. Не все, сказал он виновато Один остался, у которого здоровья побольше. Тот со здоровенными ручищами, он сговорчивый оказался. А второй всё отрицал, но сердце не выдержало долго упираться. Бывает, я не стал уточнять подробности Одного вполне хватит. Ты его где держишь? В подвале, под охраной. Он в целом смирный теперь. Это хорошо. Значит так, мне до отъезда нужно знать адреса. Где в Белограде живут и главные? Я хотел сказать боссы, но вовремя остановился, подбирая слово. Руководители. Или главари, как они их там называют. И еще важный момент. Где они деньги хранят? Их разбойничий общак. Радомир внимательно слушал. На лбу пролегла глубокая складка. Адреса, значит. И где общак? Он почесал щетину на подбородке. Понял. Сделаем. Думаешь, этот молодчик знает? Должен. Вряд ли сюда первого попавшуюся послали. Наверняка он у них в доверии. «А если не знает, пусть вспоминает. У тебя же есть люди, которые смогут помочь вспоминать?» вспомнит кивнул Радомир. «Он, похоже, не глупый, поймет, что от него хотят». Коты недовольно заворчали, когда тень упала на их солнечное место. «Сделаем, командир». Он поправил пояс, проверил, на месте ли кинжал. «Только ты это, может, в Белоград без меня не уезжай? Я тоже хочу кости старой размять». «Дружище, даже не думай», — ответил я. Тут только на тебе все и держится. Так ведь еще и Святозар уезжает, так что вся надежда только на тебя». Он хмыкнул, но спорить не стал. Развернулся и пошел уверенным широким шагом к калитке. Солнце припекало все сильнее. Коты на лавке дружно засопели. Я откинулся назад, прикрыл глаза и попытался представить себе Белоград. Но не получилось. Радомир уже взялся за щеколду калитки когда его широкая спина вдруг замерла. Он постоял так пару секунд, развернулся и решительным шагом вернулся к лавке. Коты на пути даже не шелохнулись, только уши дрогнули. «Лютаяр», — сказал он, снова опускаясь рядом. Пока не ушел, вспомнил, что есть еще одно дело. «Да, дружище, слушаю». Он чуть помялся, что было для него редкостью. родомер обычно вообще не смущался. Говорил прямо, рубил с плеча, а тут вдруг заскреб пятерней затылок. «Слушай, ты уезжаешь, непонятно, когда вернешься». А братство остается и у людей, ну, как бы это сказать, есть потребности. Не только в стенах и оружии. Я ждал. Он вздохнул, собираясь с мыслями. «Короче, люди просятся в братство. Не просто так, а по-настоящему, с клятвой». Он поднял на меня глаза. «Мне говорили примерно про десять человек уже точно, еще трое в раздумьях. Хорошие люди, проверенные, половину из них знаю лично». Я молчал, давая ему договорить. «И еще вот что». Радамир понизил голос, хотя во дворе, кроме котов, никого не было. — Я считаю, что пока ты не уехал, требу надо провести. Напомнить нашему покровителю, что мы тут его помним и благодарны ему за все. Ты сам говорил, он сил дает, он защищает. Но и мы должны свое дело делать, не только просить, но и чтить. Он запнулся, явно чувствуя себя неловко в роли проповедника. — Я же не волк, командир. Слова красивые складывать не умею. Но люди ждут. Им важно напомнить, как ты умеешь, что мы не просто шайка, а под рукой того, кто сильнее всех этих воронов и змеев. Что у нас есть корни, что ли?» Я смотрел на него и думал о том, как далеко мы ушли от того дня, когда я просто искал способ выжить в чужом мире. Радомир, бывший стражник, теперь рассуждает о корнях и покровителе. И в его голосе слышится не страх, а твердая, спокойная вера. В меня, в наше братство, в того, кого мы выбрали своим знаменем. — Отличная мысль, дружище, — сказал я. — Давно пора. Радамир заметно расслабился, даже плечи опустил. — Когда лучше провести? — спросил я. — Чтобы все успели собраться, надо повестить заранее. Он прикинул, загибая пальцы беззвучно шевеля губами. — Завтра после заката самое оно. Успею всех предупредить. — Ладно, договорились. Завтра после заката. На нашем старом капище в лесу, как всегда. — Отлично, — расцвел Радамир. Я тогда займусь оповещением. — Да, и новичков тех подготовь морально. — Хорошо, — твердо сказал он. — С ними переговорю. Он поднялся и направился на выход. Коты, потеряв терпение, спрыгнули с лавки и важно направились к крыльцу, задрав хвосты. — Радамир! — окликнул я его уже в спину. Он обернулся. — Спасибо, что напомнил. Он коротко кивнул, улыбнулся и, больше не задерживаясь, пошел к калитке. Я стоял у подножия кумира и смотрел, как пламя лижет черный камень. Костер сегодня горел ровно. не алых сполохов, как в прошлый раз, ни лиловых прожилок. Темный, глубокий, спокойный огонь, как дыхание того, кому посвящена эта треба. За моей спиной замерли люди. Я не оборачивался, но знал, что их много. Они пришли не из страха, не из выгоды. Они пришли, потому что хотели быть здесь. Потому что верили мне и своему покровителю. Я поднял руку. «Чернобог», — сказал я негромко, — «мы пришли». Ничего не изменилось. Ветер не стих, пламени дрогнуло, но я знал, что он слышит. «Кто-то скажет, что мы собрались здесь, чтобы просить, чтобы вымаливать удачу, силу, защиту». Я обвел взглядом лица. «Это неправда. Мы здесь, чтобы сказать. Мы помним, помним всегда. Мы знаем, чьим именем осеняем свои дома и свое оружие». Мы знаем, кто принял нас, когда другие отворачивались. Я взял с постамента каменную черную чашу с темными разводами внутри. Поднял ее над головой. И не кровью мы приносим жертву, а правдой. Сегодня здесь нет тех, чьи сердца раздвоены. Нет тех, кто пришел с ложей на устах. Я знаю это. И знаешь ты, наш покровитель. Я опустил чашу, поставив ее у подножия кумира. Пришла ваша пора. «Выходите!» Из толпы отделились пятнадцать человек. Я смотрел, как они выходят в круг света и не переставал удивляться разнообразию лиц. Молодой парень с мозолистыми руками под мастерье, женщина лет сорока с лицом и с морщинами усталости, двое подростков, братья, судя по одинаковому развороту плеч, пожилой мужчина с грустными глазами и натруженными мозолистыми руками. Они выстроились передо мной. Пятнадцать пар глаз. В них читалась решимость. Я взял нож. «Повторяйтесь за мной». Первый подошел, протянул ладонь. «Я прихожу к тебе не как раб», — сказал я. «Я прихожу к тебе не как раб», — повторил он, глядя прямо перед собой. «И не как проситель. И не как проситель. Я прихожу как воин, как тот, кто сам выбирает свой путь». «Я прихожу как воин, как тот, кто сам выбирает свой путь». Лезвие скользнуло по ладони. Кровь выступила ровными, тугими каплями. Парень сжал кулак, и алая струйка упала в чашу. Упала и исчезла. Он выдохнул. Я видел, как напряжение отпустило его плечи, как разгладилась складка между бровей. Он утошел в сторону, зажимая рану тряпицей, и встал в ряд принятых. Второй, третий, четвертый. Женщина с усталым лицом. Ее рука дрожала, но голос не дрогнул, повторяя слова. Кровь капнула в чашу и исчезла. Пятый, шестой. Братья-подростки. У младшего на скуле свежий синяк, у старшего сбитой костяшки. Дрочуны. Я смотрел на них и видел себя, того, кто был там в прошлой жизни. Только там не было ни братства, ни Бога, готового тебя принять. Я прихожу к тебе не как раб, сказал старший, и не как проситель, вторил младший. Лезвие, кровь, чаша, тишина. Девятый, десятый. Пожилой мужчина протянул левую руку с узловатыми пальцами. «Я прихожу как воин», — сказал он хрипло, «как тот, кто сам выбирает свой путь». Лезвие вошло в кожу, кровь капнула в чашу и исчезла. Пятнадцатый. Молодая девушка, почти девочка, светлые волосы убраны под платок, руки в цыпках от холодной воды. Я узнал ее, кажется, она помогала Радмиле в столовой. Тихая, незаметная, всегда в тени. Она подняла на меня глаза, и в них не было страха, только спокойная, твердая уверенность. «Я прихожу к тебе не как раб», — сказала она четко, без запинки, «и не как проситель. Я прихожу как воин, как та, кто сама выбирает свой путь». Я провел лезвием по ее ладони. Кровь выступила быстрой, алой каплей. Она сжала кулак, капля упала в чашу. И исчезла. Я поднял чашу над головой. На дне не осталось ни следа, ни капли, ни намека на кровь. Чистый темный камень, отполированный сотнями ладоней до зеркального блеска. «Чернобог принял вас», — сказал я. «Он услышал ваши сердца и нашел их чистыми». Тишина на поляне дрогнула. Кто-то выдохнул. Кто-то всхлипнул, сдерживая слезы. Кто-то, кажется, Родомир, коротко с облегчением выдохнул сквозь зубы. Я опустил чашу, поставил ее на место, повернулся к пятнадцати новым братьям и сестрам. «Добро пожаловать домой, братья!» — сказал приветственный, широко развел руки. «Один хороший человек сказал мне вчера, что нужно помнить свои корни. Я благодарен ему за это напоминание и, в свою очередь, хочу напомнить и вам. Не забывайте свои корни, помните, что есть вещи на порядок выше, слышите?» Моя речь была недолгой, но, кажется, я смог достучаться до их сердец. Когда замолчал, пару минут была полная тишина. А потом откуда-то из толпы донесся звук. Низкий, ракочащий, похожий на отдаленный гром. Я не сразу понял, что это, и только пару мгновений спустя догадался. Люди пели. Негромко, неуверенно поначалу. Кто-то подхватывал, кто-то только открывал рот, беззвучно шевеля губами. Но песня росла, набирая силу, пока не заполнила всю поляну, весь лес, все небо над нами. Я стоял у подножия кумиры и слушал. Черный камень за моей спиной казался теплым.